Прошел ты деталь за деталью через все корпуса завода Челябинских трактора-строителей, а пришел вот сюда, в Енисейскую подтайгу, на пашне Белой Елани, поднатужился и потянул за собой сцеп двух четырехкорпусных плугов. Идешь ты, голубчик, и дрожит под твоею тяжестью земля, словно печатает на ней следы сказочной богатые. И нет тебе равных по силе в синеющем просторе подтаежья. Ты все можешь. В твоих стальных и чугунных узлах чудовищная сила, вложенная инженерами и рабочими. В твоем чугунном корпусе под железным мундиром-капотом бьется стосильное сердце, не знающее ни устали, ни одышки. Тяни, тени голубчик, в тебе краса самой жизни —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 Солнышко ткнулось в Жулдетский хребет, Продырявив где-то там землю, Готовая на всю ноченьку нырнуть в нее, как в подушку. Невдалеке от ЧТЗ -э Черной черепахой ползет емкий натик, А там дальше белая елань, а за нею тайга, Вечные ледники Белогорья. Опустив руки с ременными вождями на колени,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 Крышка на радиаторе мерно звенит, как колокольчик. Струйкою вырывается белесый пар, на радиаторе красный флажок. Знает старый зырян, как нелегко достался Федюхе красный флажочек. Как он не досыпал ночей в дни посевной, по 17 часов не слезая с трактора. Не в пример старому зыряну Федюха был высокий плечистый парень. Его знали председатели многих колхозов, где он когда-то побывал со своим комбайном на уборке хлебов. Всегда бодрый, веселый, с зыряновской живинкой. Юность Федюхи подмыла война. В свои шестнадцать лет он был этаким плечистым, кряжестым, лобастым. Сила в руках непомерная, а в голове ласковое буйство крови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 Маркел подтолкнул Федюху сзади, и рука ухватилась за перекладину. Сделав еще шаг, Федюха упал на площадку вместе с мешком, и с носу у него пошла кровь. Сколько так пролежал, не помнит. Оклемался маленько, и опять на коня в ночь за мешками с хлебом.